Глава семнадцатая, который дракон зло унюхал. Постоял змеяр посреди двора царского, почесал головешку тугодумную и понял внезапно, что делать ему надо. Мне что велели? Рядом быть? А где именно это рядом должно быть, не уточнялось. Значит, можно и подле Марии. Осталось придумать, как к царю на службу попасть. Как вообще это у людей делается? Осмотрелся змеяр вновь, подавляя желание встать и рякнуть на всю округу. «Эй, царь, выходи, служить тебе буду!» Высмотрел он мальца у конюшни и тут же за шиворот схватил. «Как звать?» — спросил. «Егорка, пусти, мил человек, мне работать надо!» — взмолился мальчишка. «Пущу, когда скажешь мне, кто тут эту самую работу дает». «Так ты на службу хочешь?» — оживился мальчишка. Это хорошо, конюха ладного у нас нет, да и охотник лучший ушел. Добрые руки при царском дворе нужны, а ты что умеешь?» Змеяр подумал, еще раз голову почесал, а потом выдал. «Морды бить!» «Это не сюда тогда», — с печалью в голосе сказал Егорка. «На такую службу к царскому заморскому воеводе идти надо». «А где его найти?» — спросил Змеяр, озираясь. «Там, в пристройке дворцовой». сказал егорка спросишь и Шайтаки, он и выйдет только знаешь добрым людям туда ходить не негоже чего это спросил змеяр отпустив мальца но руки в бока уперев да потому что чужаки они эко невидаль чужаки фыркнул змеяр и пошел к пристройке злясь. он знал что для людей он и сам чужак дракон змей ира окаянный с пламенем вместо нутра По крайней мере, так люди о его породе говорили. «А у меня душа есть, и сохнет она, может, по а они...» Отмахнулся змеяр от собственных мыслей и пошел к пристройке, думая, что чужаки, это может быть и неплохо. Но когда к пристройке подошел, поморщился. Смрад там стоял такой, что ему хотелось развернуть драконью грудь, да как дунуть на нее пламенем. «Не велели тебе себя выдавать?» — напомнил себе змеяр и даже почти отступил. А его вдруг чернокожий стражник в странных доспехах окликнул. — Тебе кого, парень? — А, была не была, — подумал змеяр и улыбнулся. — Да воеводу вашего! Говорят, его диковинно кличут. Кажется, и таки есть такой. — А по что тебе воевода? — спросил уже другой, такой же темный, бритоголовый, с серьгой из золота в носу. Он вышел, сел на крыльцо пристройки и стал смотреть на Змеяра внимательными черными глазами. Недобрыми, как у самого зла. — Так я это, на службу хочу! — ответил Змеяр, ежась от этого взгляда. — У меня только лучшие бойцы. А ты кто такой? — Я? Да я самый лучший боец! Ты просто про меня не знал! — воскликнул Змеяр. — Давай своего самого сильного, я тебе покажу, на что способен. "Да". Лучшего ты не стоишь, это точно. Но... Страшный человек с сергой в носу посмотрел на стражника подле себя и кивнул в сторону змеяра. Тот и слова не сказал. Сразу меч изогнутый выхватил, добросился на дракона. Был бы на его месте человек, катилась бы по снегу отрубленная голова. Но змея врасплох не застать человеку. Пригнулся змеяр от меча уклоняясь, а потом ударил врага в живот. Так, что тот, как тряпичная кукла, к ногам своего главаря улетел. — И это все, на что лучшие твои способны? — спросил Змеяр, смеясь. — Да их церба одной левой, зевая, прихлопнет, — подумал он, а мужчина встал. — Что ж, если так, то идем. Какое оружие ты предпочитаешь? — Не люблю я эти железяки ваши, — ответил Змеяр, шагая в пристройку. В ней зловонный запах стал еще сильнее. — Знаешь, чем это пахнет? — спросил внезапно лысый воевода впереди. — Чем же? — спросил и тут же задумался. — А должен ли простой человек такой запах слышать? — Нравится? — спросил лысый. — Змеяр совсем растерялся, плечами пожал. — Ну так. Он стал осматриваться, пытаясь понять, где вообще оказался. Привенчатый коридор со множеством дверей превратился в широкую залу, по углам которой горели огни в чашах, от которых кажется и шел запах. Так горит драконий жир, сказал внезапно лысый. У змеяра аж в животе все скрутило. Как там тебя зовут? спросил он. Ишайтаки, ответил лысый. Я убийца драконов. А ты, если служить готов, называй меня мастер Иш. Хорошо, мастер Иш. ответил Змеяр с усмешкой, а сам подумал, что когда придет время, он этого Иши за голову схватит и весь жир из него лапами выдавит, чтобы посмотреть, как тот горит. Точно знал Змеяр, что человеку без магии дракона не убить. Магии не просто черной, а зловонный, как сама смерть. Тогда идем, покажу тебе нашего повелителя. Если он тебя примет, то останешься. Сложно, вздохнул Змеяр. А зачем тебе вообще служба? Деньги, слава? Что тебя привело? — Женщина, — угрюмо ответил змеяр. — Жениться хочу. — О, да! Женщинам и деньги, и славу, и цветочек маленький подавай! — рассмеялся Иш и замер у черной двери. — Ходи! — ответил ему зловещий голос, хотя к двери ни Иш, ни змеяр не прикоснулись. Она сама отворилась, открывая темный зал, где пахло еще хуже. — Так вот ты какое пахучее! «Зло мерзостное!» — подумал змеяр, в зал шагая. Перед ним на каком-то черном полотне прямо на полу сидел страшный старик с длинным кривым носом и кутался в черные лохмотья, от которых во все стороны разлетался черный туман. Ноги у змеяра подкосились, как только этот старик руку поднял. Упал он на колени, сам себе не веря. «Имя!» — потребовал старик. «Змеяр!» ответил он, хотя обещал себе настоящего имени не называть. Странное имя. Древнее, благородное. Тут неведомое. А меня чужеземец воспитывал. Я приемыш у него, ответил змеяр торопливо. Так, чтобы и правда была, и не выдать ничего. Ладно, тогда оставайся. Сторожи моего сына от любого зла. Старик отмахнулся, и сила, пригвоздившая змеяра к полу, его отпустила. «Сильный ты! Ему такие и нужны!» Змеяр тут же встал да попятился. «Благодарись, господина, не забудь, дурная твоя головешка!» Иш ударил Змеяра по затылку. Тот от растерянности голову и склонил. «Нет, такое зло мне не по зубам», подумал Змеяр, почтенно глаза опуская. «Если это и есть чернобог, то и Кащеятусу с ним не совладать. Это что-то такое?» Какое он и сам не смог решить. Только радовался, что его, наконец, из пристройки отпустили, и можно выйти на морозный воздух и подышать, прежде чем ему покои выделят, да на пост определят.